Глава 14. Жених без невесты Здравствуй, дневничок. Я, кажется, поняла, зачем нужны ситуации предельного напряжения сил. Если хорошо в себя вглядеться, начинаешь ясно различать свои границы. Ты кажешься себе умной, а вот тут вот граница. Раз, здесь ты не просчитала. И в терпении границы Когда кто-то начинает орать, я 10 минут благородно терплю, но через 10 минут меня срывает. Или в походе. Поначалу я иду и даже проявляю некоторые благородства, например, помогаю кому-то нести коврик, который всё равно ничего не весит, но через какое-то время мне становится плевать на всех». Я ощущаю, что устала, что мне себя жалко, и что если бы даже сейчас все в пропасть стали падать, я спокойно пошла бы дальше, притворившись, что оглохла и не слышу воплей. Из уничтоженного дневника Настасьи п о в е щ е н у Настасья вызвонила Любору. Могучая девушка прибыла 20 минут спустя, о чем и оповестила длинной пулеметной очередью с улицы. Лишние экскурсанты сразу разбежались, остались только те, кто действительно любит Чехова, и во дворе стало пусто и мило. Ко всему привыкшие экскурсоводы повесили на дверях удобную для толкования табличку «технический перерыв» и уселись пить чай. Гарпии толпились во дворе. Их р е з к и е голоса и хлопающие крылья раздражали лишака Лешу, который отмахивался от гарпии метлой. Не гонял он только под аргу. Она напоминала ему гамадриаду, в которую он был влюблен в юности. Тибальд был на дежурстве и приехать не смог, и Любора явилась с Мальвиной и Пьеро. Мальвина тихо дремала на заднем сиденье и во сне казалась просто милой лапочкой. Невозможно было представить, что это трогательное с розовыми щечками существо, как только проснется, сразу примется командовать. «Осьмиглаз живет рядом с сокольниками, но если окажется, что ты ошиблась, я очень сильно рассержусь», – обратилась Любора к н а с т а с ь и Она будет психовать, прыгать, бегать и орать», – предостерег Пьеро из всего выпекающей р и ф м а м а г и ю и придержал кольцо рукой, чтобы оно не выбросило зеленую искру. В Матиск л ю б о р е моментально забрались три гарпии – Аэлла, Аэлопа и Келайна, заявившие, что у них устали крылышки. «С ума сошли! Вы представляете, что такое м а т и з к Испугалась Любора. «Поверь моей интуиции, когда сильно надо, все прекрасно влезет», так говорила моя мама, когда заталкивала пианино в «Жигули», успокоил ее Бермята. Из окна высунулась экскурсоводша с бубликом в руках. «Вы в курсе, что тут знак «Парковка запрещена?» поинтересовалась она. Любора дважды нажала на гудок, дав прицельную пулеметную очередь. Знак мгновенно куда-то снесло. «Благодарю. Об этом и я хотела попросить», сказала экскурсоводша и, отхлебнув из чашечки, закрыла окошко. Существовала опасность, что Осьмиглаз заметит м а ш и н у Бермяты в окно и что-то заподозрит, поэтому ровер... Оставили на одной из крыш недалеко от Сокольников, куда и вызвали прыгающее такси. На желтом грохочущем Рыдване прибыл хорошо знакомый Абу Али Хусейн, многодетный д ж и н п а п о ч к а С ним вместе в Макшине неожиданно обнаружился еще один д ж и н в а д и т Ибн Ваиль, тот самый краснолицый джинн в челме, работающий в Макхране. «Здравствуй, брат, здравствуй, сестра, это мой дядя водит», – сообщил про него таксист. «Я прежде не знал, что он дядя, но все д ж и н ы е родственники. Я так обрадовался, брат, когда он сказал, всю ночь сегодня будем гулять. Надо только жену мою отправить к тёше, а то шумит, не рада родне». «Женщин, брат». «А где твои дети?» – спросила Ева. «В багажнике, сестра». Но не очень много. Девять или десять. Остальные дома остались. Они будут тихо играть, сестра. Джин в челме сложился в вопросительный знак. «Мед пить твоими устами, достопочтенная б о а л и Хусейн, Ибн Ибрахим Аль-Хоям Анни Шапури. Ты правнук Анвар Ибн Насира, Фарах Ибн Халиб». племянник твоего дяди со стороны его жены х а в с ы наградивший твоего дядю четырьмя тысячами внуков. Мой дядя Шер Ибн Хайдар, оцени с и я имя, о проницательнейший, ибо Хавса означает «молодая львица», а Шер Ибн Хайдар – «лев и сын льва». Анастасия с интересом уставилась на Джинна из Макхрана. Ей было любопытно, как могло случиться, что он оказался в такси. С теорией вероятности это явно не стыковалось, хотя родство всех жинов – вещь сомнению неподвергаемая. «Ты ведь знаешь, куда мы едем?» – внезапно спросила она. «О, проницательнейшая гроза в глазах твоих! Вы едете к тому огромному троллю, который привел зло в мой любимый Макхран». «Откуда ты знаешь?» «Джинни элементали воздуха, о любезнейшая, и немного дети огня. Случись что-то на Луне, мы этого не узнаем, но на Земле мы знаем все, что для нас важно». «Отлично, тогда смена активностей. Едем!» Настасья запрыгнула в такси, где уже сидели Ева со стажаром. Берметов подвинулся поближе к двери. в о д и т Ибн Ваиль м е с т о занимал мало, но контуров его тела лучше было не нарушать. Внутри у джина происходила активная молекулярная деятельность. Такси скакнуло и перепрыгнуло через несколько домов. Маленькие джинчики в багажнике восторженно завопили. Матисс Люборы летел впереди, давая трассирующую очередь, когда джины его теряли. Оказавшись в одном салоне с гарпиями, Мальвина проснулась и начала скандалить, но не очень громко, потому что быстро поняла, что гарпии от ужаса в окошко выпрыгивать не будут До Сокольников они добрались быстро Багажник распахнулся, засидевшиеся малютки Джины выпорхнули наружу, их оказалось куда больше обещанных десяти и все ужасно орали, причем некоторые на неизвестных языках. х д е н ч и к и Рождаются сознанием всех языков!» – похвалился их папа. Дом Осьмиглаза был необычной постройки, частично сталинской, частично брежневской, со стороны стромынки невероятно торжественной, С огромными окнами, пузатыми балконами и высокими этажами Со стороны же двора смешной и тесной Все подъезды маленькие, расположенные по два вместе Не подъезды, а лазейки Лестницы узенькие и извилистые Площадки на этажах были, однако, огромными И на них росли рододендроны и монстеры Гарпии выбрались из Матиза и, хлопая крыльями, заметались между домами, отыскивая окно жениха своей сестры. Но окон было много, и гарпии, ошибаясь, напрасно пугали заурядцев. в а с м и г л а с выходи! Я хочу посмотреть, какого цвета твоя совесть!» – завывала к и л а й н а «Келайна, тихо, не обостряй!» Требовали от нее Аэлла и Аэллопа. «Какой этаж?» – тихо спросил стажар у Люборы. «Шестой? Да, шестой. Квартира справа», – ответила Тара Сейна. а я с и л ь н ы й хмырь!» – отозвался стажар и, ничего больше не добавив, скользнул к дому. Папа-таксист объяснял малышам-джинам, что надо вести себя спокойно, чтобы они лучше это усвоили – Он метал молнии, кипел и рвал на себе волосы. Малыши Джины объясняли папе, что спокойно они вести себя не будут. Чтобы папа лучше это понял, они тоже метали молнии, кипели и рвали на себе волосы. «Прошу прощения, что вмешиваюсь в педагогический момент, но нельзя ли потише?» – попросила Анастасия. «Наш главный козырь, что тролль о нас пока не знает. В ответ папа джин на секунду перестал рвать волосы и пальцем показал на глаз, зависший в воздухе в паре метров от них. В ту же секунду разоблаченный глаз рванул и, мгновенно набрав высоту, скрылся. я б л а г о д а р у уже знает», – сказала Настасья и, переглянувшись с Люборой, побежала к подъезду. Впереди, не касаясь земли, неслись оба джинна. н а таксистом в воздухе завис целый рой мелких джинчиков. Джины еще не добрались до подъезда, когда стекло на шестом этаже взорвалось осколками. Вниз полетел воющий пылесос. Опередив осколки из стекла, пылесос достиг земли и, чудом не разбившись, завис над асфальтом. Труба гудела и делала в воздухе выпады, словно голова к о б р ы Оба взрослых джина, увидев пылесос, отпрянули. Что же касается малюток-джинчиков, они свизгом метнулись в разные стороны. «Это же всего-навсего пылесос», – переводя дыхание от быстрого бега, сказала Ева. «Пылесос – лучший способ борьбы с джинами», – заверила ее Настасья. «Джины дико боятся пылесосов. Большинства боевых магий нет, а вот пылесоса – да». «Но почему?» н а с т а с ь я пожала плечами. «Не могу точно сказать. Некая воющая сущность втягивает их в себя, как бы прообраз запечатанного кувшина. Для Джина это передать не могу, какой ужас!» Сказав это, н а с т а с ь я хладнокровно подошла к пылесосу, поймала его за угрожающую ей выпадами трубу и нажала на кнопку «Офф». Пылесос вздрогнул и отключился. «О, величайшая из храбрейших! Ты победила, шайтан Максину!» В восторге завопил Вадид Ибн Ваиль и, прожигая в асфальте кратер, бросился к ногам Настасьи. а б о л и Хусейн ловил и успокаивал своих перепуганных деток. «Совсем жестокий человек, а? Что с детьми сделал? Совсем успокоиться не могу!» Говорил он, укоризненно качая головой. Ободрённая победой над шайтан-макшиной магическая рать снесла с петель дверь и ворвалась в подъезд. Сунулось было к лифту, но Бермята догадался провести по воздуху ладонью, стирая туман морока. На месте допотопного сетчатой внешней дверью лифта обнаружился лунный столб, совершенно растворивший в себе лифт. А «Вот это уже занятно!» «Тут рыжья магров на 300 с к а з а л а Любора и мрачно передернула затвор с глаздомата. По лестнице первыми понеслись оба пылающих жаждой мести джина. Опередив Бермяту с Люборой, они взлетели этажа надва наверх, после чего с ужасом бросились назад. «Чего с ними такое?» — спросила Ева, жавшаяся к Настасе, ь как воробушек. Бермята втянул носом в о з д у х Убоись, призрак клинический. Осьмиглаз духи на лестнице разлил. Вот коварный тип. Духи? Ну да. Кроме пылесосов, джинны боятся еще сильных запахов. Разного рода пшикалок, вонючего мыла, а также «Стеклянной и глиняной посуды. А вообще-то они, конечно, бесстрашные и смелые воины», – объяснил б е р м е т а Перед ними опять вынырнул следящий глаз. Любора выпустила в него из глаздомата длинную очередь. Глаз с умопомрачительной скоростью бросался из стороны в сторону». От сглазов он ушел, но когда, не переставая строчить из глаздомата, Любора ухнула из трубы ракетой, глаз оказался к этому не готов, и ослепленный, утративший ориентацию в пространстве, запрыгал вниз по ступенькам. «Вот тебе, гад, будешь знать, как шпионить», – сказала плечистая девушка и, крайне довольная собой, перезарядила трубу. Дверь у Осьмиглаза была железная, обитая снаружи деревянными рейками. Джинны, разогревшись до плазменных температур, бросились прожигать ее, но внезапно опять метнулись назад и, не успев остыть, едва не прожгли бедного Бермяту. Оказалось, что Осьмиглаз успел разбрызгать на площадке мужской дезодорант, Едкое облако которого поднималось до потолка Меня этим не напугаешь Сказал Бермята И подняв свой нестрашный с виду макстолетик Трижды нажал на курок После первого выстрела Дверь покрылась льдом После второго На деревянных рейках Проклюнулись почки А после третьего Дверь наконец вмялась в квартиру Бермята, вдохновленный тем, как легко он справился с дверью, ворвался в коридор. Однако новых побед ему одержать не удалось. Кто-то сгреб его и притиснул к стене. Бермята узнал стажара. «Тихо — Тихо! — прошипел тот. Коридорчик был узкий. Почти треть его занимал велосипед. Слева тянулись металлические полки стеллажи с кучей выдвижных контейнеров. Справа громоздились коробки, набитые принтерами, сканерами и прочей неработающей техникой. «Ах ты, геннолельный, как ты сюда попал!» «Воспользовался соседним подъездом. Через балкон перелез от соседей», — пояснил стажар. «Из комнаты послышались звуки, похожие на змеиные шипения и воронье карканье». «Ага, г а р п и нашли нужное окошко. Отлично. Пусть между собой разберутся», — сказал стажар. Постепенно в коридор набились и остальные. Любора со сглаздоматом, Настасья, Ева и оба Джина. Джины от злости расширились, и в коридоре стало жарко, как в бане. Любора плечом врезалась в дверь комнаты, вышибла ее и... о т п р я н у л а Посреди комнаты Медленно закручивался Огромный водоворот Из густого молочного тумана Посреди водоворота На маленьком стульчике поджав ноги Сиделосьми глаз И тщательно следил Чтобы большие пальцы его огромных ног Не касались тумана За окном носились гарпии Изредка они пытались прорваться Через окно в комнату Но туман их удерживал «Я принципиально попросил бы вас держаться подальше, а то моим крылатым родственницам ничего не объяснишь, сплошные эмоции», предупредил о с ь м и г л а с Любору. Не отрывая взгляда от тумана, Любора медленно опустила сглаздомат. о с ь м и г л а с усмехнулся. «Да, ты все поняла, верно. Туман теневых миров». Любого, кто к нему прикоснется, он затянет в теневые миры. Одна магическая искра, одно заклинание, один запук, и этот дом попросту исчезнет. Тут не то что обломков, горстки пепла не найдут. Я принципиально подчеркиваю этот момент. Кстати, джинов это тоже касается. Оба джина мгновенно улетучились». т а это все правда? Ты работаешь на ф а з а н о л я с горечью сказала Любора. Огромный кулак ударил по полу, едва не пробив дыру к соседям. «Я не работаю на ф а з а н о л я Я ненавижу его!» – п р о г у д е л а с ь Меглас. «Работаешь?» нет. Это началось давно. Фазаноль до капли вытянул рыжье из дракона, которого я охранял. р е ч а й ш и й трясинный дракон, последний представитель своего вида. Я никому не говорил, как Фазаноль это провернул, потому что я виноват. Я любил девушку. Она была хрупка и прекрасна, как алмаз, проревел тролль голосом. напомнившим рокот мотора камня-дробилки. Еве это сравнение показалось глупым. Алмаз же самый твердый камень. Она вскинула брови, но стажар сжал ей запястье. «Молчи и не спорь с троллем, он разбирается в камнях лучше тебя. Алмаз действительно очень хрупкий. Порой они разбиваются даже при падении», – шепнул он. «Я верил ей». Продолжал греметь о с м е г л а з «Она подсыпала мне сонного зелья и в а н з и л о в дракона все эти сдуватели. Вы не понимаете, что значит зависеть от ф а з а н о л я «Я тоже не понимал, пока не ощутил это на своей шкуре. Тебе кажется, что ты совсем справишься, но в какой-то момент тебя начинает водить, как на ниточки». Это как с выпивкой. Не хочешь пить, а рука сама тянется и вцепляется в стакан. Даже если в стакане будет дохлая мышь, и тогда выпьешь. Он ударил по полу кулаком. Дом задрожал. Если у соседей висела люстра, она наверняка сейчас разбилась. Тролль распахнул огромный рот. «Я простил е ё но она умерла через год после этого». Вы бы ее не узнали, это был уже не человек, а какие-то капли жижи. Ничего не соображала, ничего не хотела, а ведь она была так прекрасна. Я решил отомстить Фазанолю». Туман вокруг него завертелся втрое быстрее, порой осьмиглаз почти пропадал в нем. Я долго ждал. Я выслеживал его месяц за месяцем. Фазаноль играл со мной. Сколько раз я врывался в подвал или на чердак, где он только что был, но находил лишь капли жижи. Всякий раз мне казалось, что он оставляет их специально. Эти капли словно приглашали. «Коснись нас! Вот же мы! Хочешь найти меня? Пожалуйста, вот он я!» Кожа осьмиглаза вскипела множеством крошечных камней. Ева в первый раз видела, как вскипают тролли. Возможно, так пашня покрывается камнями. Они поднимаются из толщи, как пузырьки воздуха, один за другим, добираются до поверхности и, остывая, застревают там, мелкие и колючие. «Я решил так тому и быть», «Я сольюсь фазанолем, я коснусь капли, но принципиально не поддамся ему. Я слишком сильно его ненавижу, чтобы его яд уничтожил меня изнутри. Я буду слышать его мысли, и тогда ему от меня не скрыться. Я прокрадусь к нему вплотную с ракетой в 100 10 я т ы с я ч магров и выжгу его дотла». Несколько лет ушло на подготовку. Наконец я сумел достать подходящую ракету и... коснулся капли фазоноля. — О, почтеннейший, да не позволено мне будет усомниться в вашем уме, но ракета в десять тысяч магров — это чересчур. Вы откроете дверь в теневые миры, причем не в поверхностные слои, а намного глубже, — с тревогой произнес в а д и т Ибн-Ваиль. Вернувшийся д ж и н сидел на окне, свесив внутрь то, что д ж и н ы из врожденного кокетства порой называют ногами. На самом деле это была некая истончающаяся часть. Многие думают, что она завершается так, как обычно рисуют в компьютере у к а з ы в а ю щ е е облачко или знак диалога, то есть кружком сужением, ничуть. На самом деле облачко джина сужается настолько постепенно, что в самом конце образует тончайший глазом неразличимый волосок, уходящий в микромир. Этим волоском джин может крепиться к деревьям, к земле, к облакам и вообще ко всему, к чему ему заблагорассудится. Не будь такого волоска, джина можно было бы отбросить легчайшим порывом ветра, и он не смог бы перемещаться. «Не перебивай меня, Джин!» – в з р е в е л а с ь Меглас. «Когда я прикоснулся к капле, то ничего не ощутил. Она вошла в меня и растворилась. Я думал, что сразу услышу мысли Фазаноля, пойму, где он прячется, и брошусь его взрывать своей ракетой, но ничего!» «Совершенно ничего! Только грязное пятнышко на коже!» Толстые, как проволока, волосы осьмиглазы порыжели, края же их вспыхнули. «А потом мне стали сниться жуткие сны. Я видел мир глазами Фазаноля!» Он казался мне несчастным и обиженным. Он имел право мстить магам и убивать магических зверей. Мне самому хотелось их убивать, если на то пошло. Я буду их убивать. Мне нужна их магия. Я... Опомнившись, осьмиглаз провел по лицу ладонью. Посыпались каменные чешуйки. Ну вот. И тогда было так же. Я не понимал, где заканчиваюсь я и где начинается он. Я смешался с ним. Ведь что такое наша личность? Рыба в море, она отдельно или она часть моря? Ведь в ней нет ничего такого, что не было бы частью моря. Так и я теперь часть жижи Фазаноля». «И ты сразу стал ему служить?» – спросила Любора. «Нет, я по-прежнему его ненавидел, но уже не душой, а из упрямства. Из-за него умерла моя возлюбленная». И, наконец, я горный тролль, он просто кусок слизи, получивший силу титана и начавший прибавлять к ней капля за каплей магию убитых им существ. Если бы я нашел его в те дни, я все равно запустил бы в него ракету принципиально!» Могучие пальцы о с м е г л а з а извлекли из воздуха камень, сжали его, и камень осыпался песком. Я искал Фазаноля, я уничтожил кучу его прихвостней. Мне приятно была мысль, что я делаю это за его счет, что я его ослабляю. «Как это?» – спросил б е р м е т а «Очень просто». Как часть фазаноля я мог пользоваться его рыжьем, и боевая магия, которую я применял, тоже была п р и н ц и п и а л ь н о за его счет. Я думал, что вот-вот одержу победу, что я нашарил брешь в его защите. Его же рыжьем я поражаю его прихвостней. Великолепно! Лишь много времени спустя я обнаружил, что зло не уничтожается злом». Он просто перекладывал свое рыжье из одного кармана в другой. Я ведь тоже был частью фазаноля. Но ведь прихвостней с т р а в и л о с ь меньше. Я-то помню, как ты с ними сражался, воскликнула Любора. Осьмиглаз вскинул голову кончиком носа, едва не коснувшись тумана. О, да! Но прихвостней у него тысячи. Живут они мало и быстро прогорают, но их очень много. Он повсюду оставляет свои капли. Порой они такие мелкие, что не разглядишь. Как-то я долго сражался с одним парнем. Это был сильный боевой маг, продавшийся Магзель, какую только он не применял магию». Меня спасло лишь то, что один мой глаз залетел к нему за спину, и я видел все магии, которые он использовал, и потому сумел одержать над ним верх. Я подошел к нему, когда он умирал. Я думал, он полон ненависти. Не исключал, что он попытается ткнуть меня отравленным кинжалом или выкинуть к о л е н ц е в этом роде. А он смотрел на меня и плакал. Глаза у него были полны слез, и я почувствовал, что он такой же, как и я. Просто бедняга, невольно вляпавшийся в эту зловонную лужу. «Беги, беги от него, он тебя использует!» Сказал этот парень перед тем, как его глаза закрылись, и ты... Тут только я понял, как сильно Фазаноль меня дурачил. Он сделал меня, по сути, наемным убийцей, которого натравливал на тех, кем был недоволен. Тех, кто ему был нужен, он от меня прятал, а этих подставлял. Ах, он синтез матричный. л е к о ц и т л е к о п л а с т е р н ы й воскликнул Бермята. Ты бы бросил ему служить, сказала Любора. Осьмиглаз заскрежетал зубами, посыпалась мраморная крошка. Поздно было. Когда я слился с ф а з о н о л е м тех двух-трех капель оказалось мало. Ведь я наполовину тролль. А какая у камня диффузия! Вот и я не мог толком раствориться в ф а з о н о л е Ему нужно было увеличить число капель. Пока я выслеживал его прихвостней, я использовал кучу магии. С каждым моим исполненным желанием он забирал частичку меня, Точно я отколупывал крошечную часть себя, и она заменялась частью ф а з а н о л я Я даже начал испытывать те удовольствия, которыми он приманивал своих жертв. Ему важно найти брешь хоть где-то, и он просочится». «Удовольствие?» – с п р о с и л Ева. Вспоминая о щ у щ е н и е к о т о р о е она пережила в подвале, когда черная рука тянулась к ней. «Да, это удовольствие, но они выжигают тебя. Я видел однажды, как один маг отрубал себе пальцы на ногах и хохотал а от счастья. э та девушка, которую я любил, под конец у нее даже костей не осталось. Слизь!» «Просто с л и с ь Я тоже теперь такой!» «Ты не с л и с ь Зачем же ты разговаривал с Фазанолем?» – воскликнула Ева. Низкий лоб тролля рассекла трещина. Он расхохотался. Смех у него был жуткий, будто гудела гора перед сходом лавины. «Я разговаривал?» С чего бы, Фазаноль не говорит с тобой. Он растворяет тебя на всех уровнях, как желудочная кислота. Представь, что ты в желудке у чудовища. Какие уж тут разговоры. — А наша сестра, когда ты с ней познакомился, ты уже был такой? — спросила Айлопа. Она тоже уже сидела на подоконнике. — Какой? — «Такой!» – мрачно поинтересовался Осьмиглаз. «Да, я уже был такой. Возможно, потому ваша сестра меня и полюбила. Она из тех, кому нравятся кошки с перебитыми ножками, птички со сломанными крылышками, пьющие психи и такие, как я. Я же полюбил ее сразу». Такую, как она, невозможно не полюбить. Ева вспомнила чернокрылую а к и п е т у с орлиными лапами, Вспомнила глаза с золотистым ободком, Которые она всегда держала опущенными, А вскидывала внезапно, как кулацкий обрез. Ох, змеище! И... «А Кипета знала, что ты слился с фазанолем?» – спросила Настасья. Осмеглаз кивнул. Его громадный крючковатый нос почти коснулся груди. «Я принципиально не скрывал а этого, и она меня поняла». У окипеты были свои счеты с фазанолем. Она знала, что золотое руно — это снятая шкура баронца, а живой баронец нужен фазанолю из-за л и в к о в о й магии. С ней фазаноль станет всесильным, ну или почти всесильным. — И захватит мир? — спросил Ева. п о л у т р о л ь Дернул плечом, покрытым каменными наростами. «Зачем?» «Мало ты фильмов смотрела!» «Мир захватывают банальные злодеи, а потом толком не знают, что с ним делать. Сидят на троне и хохочут ненормальными голосами, пока все перед ними присмыкаются. Скука, тоска, д в о р ц о в а е сплетни, л ж и в а я лесть...» которая кому угодно н а д о е с т за полчаса. По факту же бедный тиран вынужден трудиться от рассвета до заката, один за всех думать, кого попало казнить, всех подозревать и всех запугивать, что рано загоняют его в гроб. Разве Иван Грозный был счастливым человеком? А сталин! Голос осмег, л а з а з а х о д и л вверх и вниз. Словно кто-то крутил ручку громкости приёмника. «Но я не отношусь к числу этих параноиков. Мне не нужны троны. Я получу все запасы рыжей магии и все воспроизводящиеся источники зеленой. Подчиню себе элементалии сказочников. Они будут вынуждены пойти на сделку, если вся прочая магия окажется у меня. Мое тело разрастется в тысячу раз». И станет таким огромным, что поры его заполнят весь мир, я сольюсь с реками, с лесами, с землей, с каждой бактерией, мне не нужно будет говорить, подойди, достаточно будет подумать». и человек, в котором есть частица, меня кинется ко мне сам, ибо это будет и его желанием. Мне не нужно будет приказывать казнить его. Я просто скажу своему врагу «умри», и он перестанет дышать. Какой уж тут трон, какие заговоры. «Мне не нужна будет даже охрана, поскольку я буду везде и во всех!» Осьмеглаз задохнулся и, опомнившись, провёл рукой по лицу, едва не смяв себе нос. Полетела каменная крошка. Кожа его покраснела, а сам он стал как раскалённая магма. Одновременно с этим из спины тролля проступили острые кристаллические обломки. «Ну, взял себе в руки тряпка! Не пускай его!» – взревел он. «Ах, какой мужчина! Теперь я понимаю сестру, а то сидит на кухне, глазками хлопает о д н о з н а ч н о ложечку сахара. Принципиально не кушаю кашку без сахара!» – воскликнула п о д а р г а Она тоже уже сидела на подоконнике рядом с сестрицей Айлопушкой и восторженно колотила ее по плечу кулачком. Осмеглаз постепенно успокаивался. Острые кристаллические обломки вдвинулись в спину. «Это был фазаноль? Ну, кто говорил?» – спросил а Ева. Осмеглаз покачал головой. «Нет». Это была та часть моего сознания, которую он подчинил. Настоящий ф а з о н о л ь принципиально не стал бы болтать. «Как это заполнит весь мир?» р ты не знала? Сейчас у Фазаноля только живые капли, хотя их и много». А если он получит всю магию и все силы э л е м е н т а л е й он сможет сделать свое тело газообразным. Представь себе воздух планеты, который заполнен испарениями Фазаноля. И воду! Это был бы полный контроль над всем живым. Мы с Экипетой долго решали, как победить Фазаноля. и каждый раз в глухую стену утыкались. Но Акипета сообразительнее меня. Я немного, как бы это сказать, не то чтобы туповат, но принципиален. Айлопа быстро высунула и спрятала раздвоенный язычок. п о л у т р о л ь не стал обижаться. «Вот! Акипета соображает быстро». Она первая разобралась, что интерес Фазаноля к баронцу дает нам шанс. Мы решили достать баронца из теневых миров раньше Фазаноля и одновременно не отдать ему золотое руно. Само руно, правда, не может дать нам оливковую магию, только живой баронец. «Дохлый хмырь, зачем доставать баронца?» – воскликнул стажар – Ведь это же на руку Фазанолю. Нет, тут все зависит от того, кто успеет первым. Зачем Фазанолю б а р о н е ц Ради оливковой магии. Но оливковая магия опасна и для самого Фазаноля. Что сделают его миллионы магров рыжья против единственного заклинания оливковой магии? Чем он его заблокирует? о с м е г л а з захохотал, и с трещин в его коже струйками прорывался пар. Из позвоночника опять стали проступать кристаллические шипы. «Мы отвлекли Фазаноля налетом на квартиру Гарпий и мнимой кражей руна. Очень, кстати, нам помог Албыч, который даже в сговоре с нами не был». Акипета же с золотым руном отправилась в теневые миры за Баранцом. «Она заблудится. Вы хоть представляете, что такое теневые миры?» — воскликнула Настасья. «Золотое руно увеличивает удачливость. Если есть хоть один шанс не заблудиться в теневых мирах, Акипета выйдет оттуда. Я даже знаю, где и когда». «Правда, мне предстоит отправиться в теневые миры самому и помочь ей совершить последний рывок!» о с ь м и г л а с махнул рукой, почти коснувшись белесого тумана. Молочный водоворот, все время ускорявшийся, сузился, слипся и стал плоским, как диск. ш т о р а с о р в а л а с окна и з а т я н у л а внутрь. За первой шторой полетела и вторая, а за ней и карниз, и все исчезло мгновенно, даже без хлопка. «Мне пора, проход закрывается!» — сказал а с м и г л а с «Погоди, где и когда Акипета выйдет из теневых миров?» — быстро спросил Бермята. «Думаете, я вам скажу, чтобы вы ворвались туда со своими идиотами-джинами, все испортили и сорвали все наши планы?» С издевкой спросил п о л у т р о л ь «Но ведь и Фазаноль мог все слышать. Через ту часть сознания, которую подчинил», – сказал Анастасия. А с м и г л а с помрачнел. «Мы с Окипетой этого боялись. Поэтому в теневые миры принципиально пошла Окипета. Ее-то Фазаноль никак не контролирует». Но теперь, когда посланец сообщил мне точку перехода, то и он мог ее узнать через меня. Но хорошо. м а к т е б у р г улица Горохова, и 53, завтра около часа дня. Сдается мне, что завтра в м а к т е б у р г е заварится такая каша, которую город долго не забудет. Но прощайте, мне пора к кипяте. Он поднялся и, сделав всего один шаг, Исчез в водовороте. Туман на миг замедлился, не сразу сумев проглотить крупного тролля. Воздух в комнате сгустился, послышался хлопок и осьмиглазо затянуло. Вслед за ним исчез и сам туман, а комната стала просто комнатой с беспорядочно разбросанными вещами, валяющимися на полу книгами и опрокинутой мебелью. «Кто запомнил адрес?» – быстро спросила Любора. «Гороховый, 53», – отозвалась Настасья. «Еще его называют «дом с ротондой». «Здание уникальное, я много о нем слышала. Там куча дыр из разных измерений, лестница не подчиняется физическим законам и много чего еще». «А во сколько?» – спросила Любора, а то я прослушала». «Он так неразборчиво говорил. Кажется, около двух часов дня», – чуть помедлив сказал Анастасия. Плечистая девушка кивнула и умчалась. Спустя минуту на улице хлопнула дверь Матиза. Двойная короткая очередь из ч е т в е р е н н ы х пулеметов сообщила Бермяти, что маленький Матиз отчалил. «Такая девушка хорошая». «И почему, интересно, ты назвала ей неправильное время?» Укоризненно спросил Бермята. Настасья намотала кончик косы на палец. «Я Любору знаю, она хорошая, но у нее свои представления, как сражаться с Фазанолем. Не хочу, чтобы завтра там всей толпой оказались Бронебор, Бронемир, Бронеполк и Бронислав. Ну и Дуся Бонифаций, конечно». Во всяком случае, раньше двух часов. Значит, мы сейчас в м а р к т е б у р г Да, на ровере. Филат и Ева с нами. Филат, не отвечая, собирал рассыпанные по полу книги. В основном это были учебники по магической минералогии и выращиванию кристаллов. Я с вами, но по своей программе. Вы ищите баронца, а я... «Душу а л б а ч а отозвался он наконец. «Может, ты все-таки будешь с нами и по нашей программе?» – спросил Бермята, пытаясь дружелюбно коснуться его плеча. Филат отодвинулся. «Самое опасное, что может сделать стажар, это начать плясать под чужую дудку. У меня своя дудка и своя музыка.